Глава 3. Дарси. Я уютно устроилась на диване в своей любимой пижаме, когда открылась входная дверь. Что отвлекло меня от эпизода «Во все тяжкие», где, возможно, или нет, я делала мысленные заметки о способах решения нашего нынешнего затруднительного положения. Надежда расцвела во мне, когда вошла Тори, но я перестала улыбаться, когда заметила две тревожные вещи. Ее горький хмурый взгляд и совершенно незнакомый человек, входящий в нашу квартиру позади неё. Я вцепилась в край дивана, когда мужчина отошел в сторону от Тори, окидывая нашу маленькую квартирку одним быстрым взглядом. Жар проник в каждую клеточку тела, когда его глаза упали на меня. угольно черные и темные, словно грех. Он выглядел как квотербек, втиснутый в красивую рубашку и серые брюки. Рукава были закатаны, обнажая мускулистые предплечья. И этот образ продолжался, от бицепсов до плеч, похожих на таран. Короткая борода прилипала к подбородку, но в нем чувствовалась молодость, которая наводила на мысль, что он всего на несколько лет старше нас Стори. Это могло означать только одно. Черт возьми, нет!» Я встала, указывая на диван, который превратился в единственную кровать в нашей квартире. «Идите к нему домой, Тор! Ты что, с ума сошла? Ты действительно ждешь, что я уберусь, чтобы вы могли осквернить нашу единственную кровать?» Тори покачала головой. Ее губы плотно сжались, когда она посмотрела на меня взглядом, который говорил, что я взялась не за тот конец палки. «Очевидно, что нет. Этот парень просто... Ну, он хотел войти, хорошо? И почему это приемлемо?» Спросила я в полном замешательстве. Я поняла, что мистер Плечи уставился на мою пижаму с выражением, которое говорило о том, что он был крайне удивлен. «На что уставился?» Потребовала я, но жар ударил по щекам под моим защитным фасадом. Я думал, что приду сюда, чтобы забрать пару 18-летних подростков. Должно быть, ты ошиблась квартирой, маленький кролик. Он рассмеялся своей собственной шутки, и я склонила голову на бок. Во мне закипала ярость. «Кролик?» Я взглянула вниз на ясноглазых кроликах, выстилающих мою пижаму, и уперла руки в бедра. У меня пересохло во рту. «Черт, почему именно этот? день из всех!» Поэтому, желая отвлечь как можно больше внимания от своей пижамы, я быстро перешла в оборону. «Кто вы, черт возьми, такой? И почему в моем доме оскорбляете меня?» Я снова посмотрела на Тори, и она виновато пожала плечами, прежде чем повернуться к нему лицом. Я подошла, чтобы присоединиться к ней, соскользнула с дивана и встала плечом к плечу со своей сестрой. Мы были стеной, не позволявшей ему шагнуть дальше в нашу квартиру. Но вблизи он казался еще больше, и я могла поклясться, что эти мышцы начали подёргиваться. «Принеси мне выпить», — бросил незнакомец Тори, и она быстро вошла в кухню и налила ему стакан воды. «Что, черт возьми, тут происходит?» Я уставилась на него. Его хриплый тон внезапно послал во мне вспышку осознания. «Дерьмо. Мой рот открылся, как по сигналу. Вы полицейский. Вы были там сегодня?» Он бросил на меня невинный взгляд. На правой щеке появилась ямочка. «Где именно?» «Не прикидывайтесь дурачком!» Я указала на него, когда мой пульс участился. Я почти видела стены тюрьмы, окружающие меня, и мою сокамерницу с хрустящую татуированными костяшками пальцев. Вернулась Тори, сунула ему в руку воду со странным выражением лица. Я удивилась, почему она не беспокоилась. Это было не похоже на нее подчиняться приказам незнакомцев. Или вообще подчиняться кому угодно, если уж на то пошло. Парень взял воду со словами благодарности, а затем отправил ее в рот. «Буль, буль». «Буль!» Я все время наблюдала за его шеей, покрытой щетиной, двигающейся вверх-вниз. Осушив стакан, он удовлетворённо вздохнул и поставил его на кухонный стол. Я впилась ногтями в ладони, наблюдая, как он не торопится произвести арест. Наслаждался ли он процессом? Или действительно так чертовски хотел пить? Может быть, мне стоит побежать к двери? Но я никуда не пойду без Тори. И кроме того, не вижу никаких наручников. Может быть, он не на дежурстве? Но тогда почему он здесь? Я гонялся за вами двумя весь день». Он подошел к дивану, плюхнулся на мое место и сложил руки на животе. «Просто оставьте Тори в покое. Я была той, кто взял наличные». Я взглянула на нее, и она бросила на меня обвиняющий взгляд за то, что я улечила себя в этом признании. «За исключением того, что не получила наличные и уронила их», указала она, и я поджала губы. «Ты имеешь в виду эти деньги?» Парень приподнял задницу и вытащил что-то из заднего кармана, размахивая этим над головой. И вот оно, пачка наших прекрасных двух тысяч долларов, теперь связанных вместе резинкой. Моё сердце сделало сальто назад, когда я уставилась на невозможное зрелище передо мной. Тори шагнула вперед и выхватила их у него из рук, усевшись на кофейный столик и пересчитав всё до последней банкноты. Он даже не попытался остановить ее. Когда она убедилась, что все на месте, подняла глаза и пригвоздила его одним из своих самых холодных взглядов. Он даже бровью не повел, глядя на нее таким же холодным взглядом. «Так чего же вы хотите?» — спросила она. «Люди просто так не отдают наличные, если им за это что-то не нужно, мистер Орион». «О, так у него есть имя?» «Профессор», — поправил он, и я нахмурилась. И, очевидно, учёное звание. Сколько вам лет? Этот парень никак не мог быть профессором. Разве что каким-нибудь хипстерским диджеем, который называл себя профессором Дизи или чем-то таким же отстойным. Но у него просто не было той энергетики, которая сопровождала подобный образ жизни. Он был совершенно спокоен, если не считать слегка напряженной ауры, которая говорила о том, что мы были теми, кто испортил ему день. Достаточно. «Чтобы быть профессором». Его глаза метнулись ко мне и, казалось, засосали, как черная дыра. Сердце ускорилось, и я начала сильно бояться появления этого незнакомца в нашем доме. Я встала перед диваном, скрестив руки на груди ожидая объяснений, и стараясь сохранять хладнокровие, неуверенная, что справлялась с безразличным взглядом, который бросала Тори, особенно в этой пижаме. «Ты будешь слушать меня?» И оставаться спокойной и собранной, сказал он властным тоном, и я почувствовала мгновенное желание повиноваться. Затем легко кивнула, наполовину осознавая, что не хочу слушать этого парня. Но все равно делаю это. Я опустилась рядом с Тори на кофейный столик, и мы обе полностью сосредоточили на нем свое внимание. Он улыбнулся нам, и на его щеках снова появилась эта ямочка, только одна оставляя неровности на его шедевральном лице и каким-то образом делая его еще чертовски сексуальнее. «С момента вашего восемнадцатилетия вы обе излучаете сигнатуру, которую мой вид может почуять за тридевять земель. Буквально». Он сделал паузу, позволяя этим странным словам осмыслиться. «Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но он поднял руку, чтобы остановить меня» продолжая своим грубым баритоном. «Я объясню. Просто сохраняй спокойствие». Я кивнула. Легкость сменила подкрадывающее беспокойство в моей груди. «Продолжайте!» — подбодрила Тори, нахмурив лоб. Он откинулся на спинку стула, потирая рукой затылок. «Я не из тех, кто ходит вокруг да около. Так что вот оно. Вы не люди. Вы фейри». «Это означает, что в вас есть непробужденная сила, определяемая самими звёздами. Вы принадлежите Солярии, зеркальному миру Земли, где правят Фэри». «Ну как?» Вспышка сухого веселья промелькнула на его лице, и хотя я не могла найти в себе сил злиться, я была определенно разочарована. Мне хотелось крикнуть ему, что он сумасшедший, и ему нужно уходить, иначе я вызову полицию». Но я не могла избавиться от плывущего спокойствия, овладевшего моим телом. Я обменялась взглядом Стори. Её нос сморщился, когда она посмотрела на меня с выражением «он чертовски сумасшедший». «Вы обе близнецы», — заявил он. «Вспыльчивые. Отсюда принуждение, которое я применил к вам, чтобы все прошло гладко. Тем более, что мы уже опаздываем». Пробормотал он, поднимая запястье, чтобы посмотреть на часы. Циферблаты и серебряные шестеренки дико вращались на этой странной штуке. Она не была похожа ни на какие часы, которые я когда-либо видела. «Близнецы, как знак зодиака?» — спросила Тори. Мне всегда втайне нравилось читать гороскопы, но Тори не поддавалась на подобные вещи. Однако я бы не зашла так далеко, чтобы сказать, что знак зодиака оказал какое-то реальное влияние на мою жизнь. Это просто немного интриговало меня. «Совершенно верно», — сказал Орион. «Близнецы — воздушный знак, поэтому как только ваши силы пробудятся, вы...» «Подождите», — сказала я, и выражение его лица ответило, что ему это совсем не понравилось. «Вы действительно ожидаете, что мы поверим, что у нас есть силы? Как магия?» «Честно, мне все равно, во что вы поверите. Но у меня есть работа, которую я должен выполнить, и часть этой работы объяснить всё». Честно говоря, я бы предпочел не тратить попусту свое дыхание, так как вы все равно все скоро узнаете. «Что это значит?» — спросила Торис с меньшей яростью, чем я ожидала от нее. «Это значит, что я пытался поговорить с вами весь день, но, очевидно, в ваших планах были взлом, проникновение и кража мотоциклов, поэтому я бегал за вами как собака, и мне действительно не нравится гоняться за людьми». «Так что давайте просто скажем, что сейчас я не в лучшем настроении». Я поджала губы. Он упрекал нас, как школьный учитель. Но он был просто каким-то странным психом, который вошел в наш дом и, очевидно, злился на нас за то, что мы не облегчили ему задачу. Его губы раздраженно скривились, когда он во второй раз посмотрел на часы. «Хорошо, мы уходим». Он встал, вытаскивая что-то из кармана, и Я уставилась на него в полном замешательстве. «Подождите минутку». Я тоже встала, но это мало что могло сделать для того, чтобы конкурировать с его высоким ростом. «Вы сказали, что мы фейри? Что это вообще значит?» «Мы другая раса. Лучший вариант». Он пожал плечами, и я нахмурилась. «Осторожно, мисс Вега. Подобные выражения наказуемы в моем классе». «Вега?» Я сморщила нос. «Это не мое имя?» «Подождите, пожалуйста, скажите мне, что вы взяли не тех близнецов!» Он покачал головой. «Это ваша настоящая фамилия, Солерия. Никто не будет называть вас как-то иначе, как только вы туда попадете. Попомните мои слова». Э -э, «Простите?» — вмешалась Тори. Ее челюсть была стиснута, как будто она жалела, что не могла выкрикнуть эти слова. «Мы никуда не пойдем с каким-то придурком из вестибюля!» Какой именно наркотик вы принимаете? Судя по модному наряду, я предполагаю, что кокаин. Профессор одарил ее хищной улыбкой, от которой у меня скрутило живот. Послушай, у меня есть гораздо лучшее занятия, чем стоять здесь, в грязной квартире, с парой девушек, которые думают, что я наркоман, у которого крыша поехала. Но у меня не было выбора в этом вопросе. Так что просто пойдемте. «Ладно, вы ничего не объяснили». Я покачала головой и почувствовала, как дюйм моего прежнего страха поднял голову. «В любом случае, почему мы должны верить всему, что вы говорите?» Он схватил свою сумку, перевернул ее и высыпал содержимое на наш кофейный столик. Повсюду рассыпался водопад бумаг, страницы и страницы, фотографии нас в детстве, газетные статьи о том дне, когда наши родители погибли при пожаре в доме. Как нас вытащили из пепла двух совершенно невредимых младенцев. Настоящее чудо! Среди всего этого было наше досье на приемную семью. Каждую деталь, которую мы знали о нашей истории, можно было найти среди этих каскадных листов бумаги. Так с какой стати они были у этого парня? Орион просеял все это, извлек фотографию наших родителей, держащихся за руки в день их свадьбы. Рука моего отца лежала на большом животе нашей матери. Их глаза сияли счастьем. Я никогда их не знала и не узнаю. И то, что эта фотография оказалась у меня перед носом прямо в ту секунду, разорвало все цепи, которые, казалось, сдерживали мои эмоции. Я выхватила ее у него из рук, прижимая к груди, так как слезы угрожали драматическим взрывом, который я не могла позволить себе перед этим блестящим парнем. «Откуда у вас фотографии наших родителей?» — прошипела Тори. «Они не ваши родители», — сказал он холодно, как будто это не поколебало основу всего, что мы когда-либо знали о себе. «Вы подменыши, рождённые Фэри, с природной магии, текущей в ваших венах. Ваши настоящие родители обменяли вас на близнецов, рожденных этой парой». Он указал на фотографию в моей руке, и мои брови сошлись вместе. Выражение его лица было таким бесстрастным, как он мог быть таким бессердечным? Просто говорить столь разрушительные вещи без малейшего намека на эмоции. «Это неправда! Вы сумасшедший! Зачем им это делать?» — потребовала я. «Моё предположение? Вы были в опасности?» — сказал он, пожимая плечами. «Или, может быть, просто раздражали их так же сильно, как сейчас раздражаете меня, и они решили обменять вас на менее раздражающих близнецов. Тори выглядела так, словно собиралась ударить его, и я бы ни в малейшей степени не стала ей мешать. «Убирайтесь», — сказала она размеренным тоном. «Хорошо». Я пытался. Он достал из кармана маленький черный шелковый мешочек и развязал завязки. «Хотя стыдно терять свое наследство. Ваши настоящие родители были самой богатой семьей в солярии». «Ну да». Пробормотала я, борясь с закатыванием глаз. Это было похоже на одно из тех мошеннических писем, в котором африканский принц случайно решил дать нам 2 миллиона долларов. За исключением того, что на этот раз электронное письмо вошло в парадную дверь, выглядев как спортивная модель. Чтоб его за яйца. «Подождите, богатые?» Спросила Тори, подходя ближе. Её гнев серьезно поутих. «Это не может быть правдой, Тор», — сказала я себе под нос. Она пожала одним плечом. «Давай выслушаем его!» Она бросила на меня взгляд, в котором читалась джекпот. Но я не была убеждена. «Да, выслушайте меня!» Настаивал он, и внезапно я кивнула, желая, чтобы он продолжал. Он выхватил фотографию у меня из рук, мгновение разглядывая ее и слегка нахмурившись. «Послушайте, я не пытаюсь разрушить ваши маленькие мечты об этой паре». Но они просто два случайных человека, которые оказались втянуты в нечто гораздо большее. Вы не знаете их. И я тоже, если уж на то пошло. Тот факт, что они мертвы, — это трагедия. Но они не вашей крови. А кровь — это все, что имеет значение, на мой взгляд. Он пожал плечами, переводя взгляд с одного на другое. Вы двое сделали бы всё друг для друга. Я надеюсь. Потому что это дерьмовая жизнь. «Может, вот так уйти?» Он щелкнул пальцами. Все, что вам нужно сделать, это согласиться поступить в Академию Зодиак. Вы будете получать полный пансион, у вас будут собственные кровати». Он бросил выразительный взгляд на диван. «И ваше наследство покроет стоимость вашего пребывания, плюс вы будете получать ежемесячную стипендию. Как только вы закончите школу, все это будет вашим». «Но только, когда вы закончите школу». «Таков закон». «Так вы хотите, чтобы мы отправились в какую-то школу?» спросила Тори. «Да, но не просто в какую-то школу, а в лучшую школу». Его глаза блестели от веры в это. «Итак, что скажете?» «Скажу, что вы сумасшедший», сказала я. «Да, но нам действительно нужны деньги». Тори толкнула меня локтем в ребра, и я нахмурилась. «Полный пансион?» Я посмотрела на Ориона. «Завтрак, обед и ужин», — поклялся он. «Ну так что?» — сказал он, нетерпеливо, притопнув ногой. Никто из нас не ответил. «Просто скажите «да» и идём со мной», — прорычал Орион. «Да!» — сказали мы обе в унисон без малейшего колебания. «Подождите, что только что произошло?» Орион ухмыльнулся от уха до уха. «Надо было сделать это сразу». Он дернул подбородком в мою сторону. «Иди, одевайся. Если появишься в таком виде в академии, тебя съедят заживо другие студенты». Мои ноги двигались сами по себе, и я мысленно проклинала себя за то, что повиновалась еще одному его приказу. Когда я вернулась из ванны в джинсах и черной майке, часть моего страха вернулась. «Вы упомянули магию?» Сказала я, прикрываясь тактичностью, чтобы посмотреть, смогу ли прорвать твердые стены Ориона. «Да. Вода, воздух, огонь, земля. Вы обе будете обладать одним элементом, возможно, двумя. Ваши родители были очень могущественными, так что я ожидаю, что вы окажетесь неизмеримо одарены». Что-то в его тоне подсказывало мне, что он этому не рад. Он открыл свой маленький шелковый мешочек, Зажал что-то между пальцами и высыпал на ладонь. «Что это?» — спросила я и прошептала Тори, когда я придвинулась поближе. «Самое редкое вещество на солярии и самый быстрый способ путешествовать — звёздная пыль». Он поднял голову с коварной улыбкой. «Добро пожаловать в ваше пробуждение». Он выдул эту дрянь прямо нам в лица, и я ахнула. Густой черный блеск каскадом обрушился на нас, и я приготовилась брызнуть слюной, подняв руку, чтобы защититься. Но вместо этого моё тело словно превратилось в пар. Наша квартира исчезла, и все, что я могла видеть, — это сверкающая чёрная субстанция, клубящаяся вокруг меня. Казалось, она распространялась все дальше и дальше, пока мне не показалось, что я плаваю в целой галактике этого вещества. Моё тело восстановилось, и ноги коснулись твердой земли. Я пошатнулась вперед, и мой лоб врезался в твердое тело. Когда зрение восстановилось, я моргнула, обнаружив, что стою лицом к груди с Орионом. Рука была прижата вплотную к его животу, и я поняла это слишком поздно, когда он схватил меня за плечи и развернул лицом в противоположную сторону. Моё сердце бешено заколотилось, когда я очутилась на раскинувшемся лугу под кристально чистым... Ночным небом. Звёзды были ярче, чем я когда-либо видела. Перед нами было более 200 человек, примерно нашего возраста, стоявших огромным кругом на обширном лугу, окружённом деревьями. Тори втянула воздух, и я придвинулась ближе к ней. По моей коже побежали мурашки, когда я быстро отошла от Ориона. У меня возникло искушение протянуть руку сестре в знак утешения. Но вместо этого моя рука сжалась в кулак, зная, что она, вероятно, не оценит этот жест. Я в тревоге оглянулась на Ориона. «Что происходит?» — спросила я в панике. «Вы только что накачали нас наркотиками?» Тори повернулась к нему. «У вас какие-то проблемы с наркотиками?» «Пробормотал он. Не забудьте сохранять спокойствие». Скомандовал он секунду спустя, и это желаемое чувство снова унесло мой страх. В воздухе раздался женский голос, но я не могла разглядеть, кому он принадлежал за пределами круга подростков. «Встаньте в круг», — Орион указал, и мы неохотно двинулись вперед, чтобы присоединиться к массе. Две девушки расступились, чтобы позволить нам встать между ними. Их глаза с любопытством блуждали по нам. Они взяли нас за руки, и Орион схватил меня и Тори за запястье, сведя наши пальцы вместе, чтобы соединить круг» затем отступил в ночь и исчез в темноте. В центре стояла высокая женщина в развивающихся синих одеждах. Она подняла руки в воздух, глядя в небеса, и все остальные в круге внимательно наблюдали за ней. Я понятия не имела, что должно было произойти, и обменялась быстрым взглядом с Тори, чтобы убедиться, что она чувствовала себя такой же потерянной, как и я. Высокая луговая трава щекотала мои колени, а прохладный ветер дул в спину. Женщина опустила руки, и ветер смертельно затих. Весь мир, казалось, затаил дыхание. «Добро пожаловать в Академию Зодиак. Я профессор Зенит с кафедры астрологии, и для меня величайшее удовольствие пробудить ваши стихийные элементы. Пожалуйста, поднимите лица к небу, студенты. Пришло время звездам пробудить вашу внутреннюю силу». Ее тон был медленным и драматичным, и хотя все это звучало нелепо, я не могла не ловить каждое ее слово. Она откинула капюшон с головы, и полуночные локоны рассыпались вокруг нее. Она казалась средних лет, ее кожа была бледной и блестящей, а губы накрашены темно красной помадой. Ее взгляд упал на нас, Стори, и она указала пальцем в небо в знак приказа. Я поняла, что все в круге посмотрели вверх, и мы быстро последовали их примеру. темно синее покрывало наверху сияло звездами, а Млечный Путь вплетался в центре всего этого, как мерцающая полоса розовой и фиолетовой пыли. Мой рот приоткрылся от прекрасного зрелища. В Чикаго тебе повезло, если увидишь ночью одну звезду, не говоря уже об этом пейзаже. Это было так, как если бы все остальные огни в мире погасли, чтобы позволить небу сиять. Луны не было видно, но даже без нее звезды были достаточно яркими, чтобы отбрасывать туманное серебряное сияние на луг. «Виртус аква инвокабо!» — крикнула Зенит на чем то похожем на латынь. «Ладно, все начинает очень быстро превращаться из странного в психиатрическую лечебницу». Тишина затянулась, и я почти опустила голову, чтобы понять, что происходит, когда дождь залил мои щеки. Несколько человек в кругу ахнули, и я посмотрела на Тори, обнаружив, что на ее щеках тоже выступили капли. Но как это было возможно? На небе не было ни облачка. Глубокий водоворот силы, казалось, открылся внутри меня, и моё дыхание остановилось, когда я почувствовала, как сила обвивается вокруг моих вен. Этого не может быть, но... Это так? Я чувствую это? Если вы почувствуете дождь... «Пожалуйста, поднимите правую руку!» — крикнула Зенит. Мы с Тори подняли руки, и я заметила, что еще около 50 человек в кругу делают то же самое. «Хорошо!» — взволнованно сказала Зенит. «Вы несете в себе стихию воды, как и я!» Некоторые из тех, кто поднял руки, начали оживленно бормотать, а некоторые, не поднявшие руки, ворчали и вздыхали. «Тишина!» — успокоила их Зенит. Еще раз поднимите глаза к небу. Вас проверят на все элементы. Хотя вряд ли у вас будет больше одного, мои дорогие». Я подняла глаза. Сердце бешено колотилось, когда я думала о том, что она сказала. «Стихия воды? Действительно ли мы с обладали этим даром? Даже когда я просто думала об этом, почему-то была уверена, что это правда» как будто какая-то врождённая часть меня проснулась и воплотила саму воду внутри. «Вот дерьмо. Мы действительно принадлежим этому месту». «Рога, Вим, Эрис!» — крикнула профессор Зенит, и сильный порыв ветра взметнул мои волосы. Я посмотрела на Тори, обнаружив, что ее волосы развиваются на том же сильном ветру. Ещё около 50 человек из группы, казалось, находились в глубине воздушного водоворота — но все остальные в круге явно не пострадали. У меня внутри все закружилось, и трепещущее чувство наполнило мой желудок и поплыло по венам. Это было так естественно, как будто у моего тела был совершенно другой канал внутри меня, рядом с венами, и теперь он тёк с магией двух стихий. «Поднимите правую руку, если вы чувствуете силу ветра!» — скомандовала Зенит. Мы с Тори подняли руки вместе с еще несколькими из круга пара из которых поднимала руки на испытании водой. Взгляды упали на нас, и они обменялись несколькими словами, которых я не расслышала. Зенит повернулась к нам. ее брови приподнялись от восторга. «Вы, девушки, принадлежите к воздуху и воде. Ваши силы действительно велики, как и у ваших родителей». Я кивнула, но Тори уставилась на свои руки, переворачивая их, как будто ожидая найти там что-то более осязаемое. «Это действительно происходит?» Спросила она меня в полголоса. «Думаю, да», — прошептала я. «Либо так, либо этот хитрый профессор подсыпал нам что-то в свою волшебную пыль». Тори фыркнула от смеха. А Зенит уставилась на нас свирепым взглядом. «Тишина! Глаза к небу! Вы, может быть, и закончили, но все остальные нет». Мы кивнули, снова поднимая глаза. «Воздух и вода!» «Можем ли мы действительно использовать магию, связанную с этими стихиями? Я едва могу дождаться, когда попробую это сделать». воскликнула Зенит, и я взглянула вниз на других студентов, задаваясь вопросом, что будет с теми, у кого будет следующая сила. Края травы щекотали мои колени, и я осмотрела круг в поисках признаков вступления в силу следующего элемента. Казалось, внутри меня открылся глубокий колодец, наполненный пульсирующей энергией. Она покалывала, а затем извивалась и колыхалась, как постоянно меняющееся существо, живущее внутри меня. Что-то коснулось моей руки, а затем обвилось вокруг неё. Я посмотрела вниз и нахмурилась, обнаружив, что трава растет и обвивается вокруг моего запястья, нежно, словно лаская. Еще больше листьев обвилось вокруг моих рук. И я заметила, что то же самое происходит с Тори. Она посмотрела на меня, приподняв брови. Я так понимала, что два — это уже редко. Я пожала плечами, сбитая с толку, когда заметила других учеников в кругу, вокруг которых тоже была трава. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что все уставились на нас, включая Зенит. «Я... О, Боже!» — выдохнула она, прижимая руку к рту. «Дорогие мои...» «Как чудесно! У вас также есть земля! Три элемента — это большая редкость! Вы будете одними из самых сильных учеников в Академии!» Комок образовался в горле, когда эта новость обрушилась на меня. Я предполагала, что это хорошо, но все казалось слишком сюрреалистичным, чтобы по-настоящему быть хорошим. Другие студенты что-то бормотали... И Я уловила такие странные слова, как наследники Целестиалов и близнецы Вега. Глаза в небо! Еще раз скомандовала Зенит, и я снова посмотрела вверх, чувствуя, как мое сердце колотится в неудобной мелодии. Почему все так на нас смотрели? Действительно ли это было так неслыханно иметь три элемента? Инвака виртутем Игнис! крикнула Зенит. Жар мгновенно вспыхнул у моих ног, и огонь пробил землю вокруг плотным кольцом. Огонь превратился в тлеющие угли, оставив светящееся красное кольцо в траве вокруг моих конверсов. Точно такая же штука сияла и вокруг ботинок Тори. Моё сердце остановилось, когда я в замешательстве уставилась на зрелище. Четыре элемента. Но Зенит сказала «Клянусь звёздами!» Воскликнула Зенит, и я вскинула голову. Все уставились на нас тяжелым взглядом. И не в хорошем смысле. Почти у четверти круга на ногах тоже были такие же кольца. Но, казалось, никому до них не было дела. «Вы содержите в себе каждый элемент», — выдохнула Зенит, качая головой, как будто не могла поверить, что это правда. «Это плохо?» — спросила я. «Похоже на то», — прошептала Тори так, чтобы только я могла слышать. Зенит взяла себя в руки, прочистила горло, в то время как вокруг нас раздалось бормотание, громкое и нарастающее. «Конечно нет», — наконец ответила мне Зенит. «Похоже, у моего парня есть конкуренты», — сказала одна девушка, бросив острый взгляд в нашу сторону. Ее волосы были насыщенного золотого цвета, идеально прямые а лицо таким милым, какое обычно можно увидеть в рекламе косметики. Девушка рядом с ней прищурила глаза. «Ты действительно встречаешься с одним из наследников, Кайли?» «Да, мы вместе с ним целую вечность. Он пишет мне примерно раз в две недели». Кайли перебросила волосы через плечо с выражением, которое говорило, что этим можно гордиться. Болтовня становилась все громче, и профессор Зенит, наконец, казалось, заметила это. «Хватит! Тихо! Ваше пробуждение закончилось. Если у вас есть две или более силы, вам нужно будет выбрать между ними, чтобы присоединиться к одному из домов стихий. Ваш руководитель курса сейчас отведет вас в сферу, где вы присоединитесь к остальным студентам и примете решение». Я заметила Ориона, выходящего из тени при ее словах, и подзывающего нас следовать за ним. Когда студенты потоком двинулись к нему, его глаза остановились на мне, поглощая меня пристальным взглядом бесконечную секунду. Затем он повернулся и посмотрел в сторону темной линии деревьев на краю луга. Тори подошла ко мне, и я придвинулась к ней вплотную, прикусив губу. «Почему мне кажется, что все злятся на нас?» Она пожала одним плечом, как будто это даже отдаленно не повлияло на нее. Но ее глаза говорили совсем о другом. Думаю, мы скоро узнаем.